Почему нам нужно беспокоиться по поводу того, что люди могут бастовать в этой стране? И вот Хрущев у цели. Он в механическом цехе завода «Место». Но хотя по дороге окружение Хрущева постоянно указывало ему на тяжелое зрелище, отсутствие сверкающих огней привычного заводского гула, на заводе, куда он приехал, Никто о забастовке и не упомянул. Вокруг него собрались сотни рабочих. Они приветствовали его и протягивали руки для пожатия. «Мир, дружба!» — доносили со всех сторон выкрики на ломаном русском языке. Никита Сергеевич был доволен. «Среди рабочих чувствую себя хорошо», — заявил он, и дальше по цеху уже пошел как хозяин. «Вот хорошее оборудование». — говорит он. — Мы готовы купить его. Продадите? — Шур. — Конечно. Несколько смутившись, отвечает директор компании. Шур, — Шур-шур, — вторит ему Хрущев. — А когда дело доходит, не хотите торговать? Перед тем, как покинуть цех, Хрущев подошел к автоматам, отпускающим кофе и прохладительные напитки. Его угостили стаканчиком Кока-Колы. Один из корреспондентов спросил, «Нравится вам кока-кола?» «Нет, слишком сладкая». «Вы предпочитаете водку?» Вновь задал вопрос навязчивый корреспондент. А вы думаете, что русские только и делают, что пьют водку?» «Если бы мы так поступали, то не обогнали бы вас по производству и запуску ракет», ответил Никита Сергеевич. Через несколько часов Он произнес речь в Питтсбургском университете и предварил ее такими словами. «Я многое хотел бы сказать, но, чтобы сократить время, прочитаю по бумажке первые два абзаца и последний абзац, а остальное вам зачитает сразу на английском языке мой переводчик». Все было, как обещал Хрущев. Переводчик прочитал всю речь, страниц 5 и когда дошел до последнего абзаца, показал знаком Хрущеву. А тут неожиданно говорит. «А знаете, пока я слушал перевод своей речи, я решил все-таки вам кое-что рассказать из личных впечатлений от посещения вашего города и, в особенности, завода». Зал разразился аплодисментами. До этого у аудитории было такое чувство, как будто ее обманули. Пригласили на цирковое представление, а его нет просто зачитывается какая-то скучная речь. Но теперь зрители получили то, что ждали. Советский премьер говорил минут сорок в своей обычной манере, без бумаги, с шутками, пословицами, поговорками. В этом был весь Хрущев. А заранее написанных речей он сам до конца прочитать не мог. То ли терпения не хватало, Ли вдруг набежавшие мысли уводили в сторону. Путешествие по Америке он должен был произносить как минимум две речи в день. Все они были переведены, а русский текст всегда лежал у него в кармане. Но, прочитав первые две-три фразы, Никита Сергеевич складывал странички, запихивал их в карман и, размахивая руками, начинал говорить нечто свое, пересыпая речь шутками-прибаутками. Вот и речь о Пецбургском университете. Внешне она, пожалуй, не отличалась от других его речей, шумных, хвостливых и в то же время агрессивных. Но наблюдательный политик, мог разглядеть, что направление мыслей Хрущева начало меняться. А вместо прямо или косвенно проводимого курса на закапывание капиталистической системы осторожно прорезается линия на сотрудничество с ней. «Подумайте только», — заявил он своим слушателям, «как выглядели бы международные отношения, если бы США, самая мощная и крупная страна капиталистического мира, и СССР, самая крупная и мощная среди стран социализма, установили бы между собой хорошие отношения? а тем более отношения сотрудничества, которые, как мы хотели бы, переросли в дружбу.